Часть третья. Мир – это всего лишь ожидание войны. Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. Уинстон Черчилль. Глава 29. Зимний вечер в Москве. Москва, Кремль, кабинет Сталина. 11 января 1940 года. Здравствуйте, товарищ Сталин! Голос Мехлица был весел, хотя и охрипший. Он только прилетел в Москву и сразу же с самолета на ковер. Иосиф Виссарионович уже ждал его для какого-то важного разговора. В январе сорокового морозы Финляндии достигли своего максимума, перевалив в некоторых местах за сорокоградусную отметку. Мехлиц не заболел, но зимняя стужа еще не вышла из его организма. Поэтому и говорил с хрипотцой, чем немного позабавил вождя. Лев Захарович, рад тебя видеть. Ну что? Запросил супостат пощады. Присаживайся, рассказывай, что там и как. Сначала общее впечатление рассказывай, потом поговорим и о деталях. Пощады запросил. Завтра должны начаться переговоры о мире. Если же говорить об общем впечатлении, то состояние нашей Красной армии аховое». При этих словах Мехлиса Сталин сразу же осунулся, и все его показное добродушие куда-то исчезло. «Так говоришь, что аховая?» «Вот товарищ Ворошилов говорит, что выявлены отдельные недостатки, а товарищ Мехлис говорит, что выявлены только отдельные достоинства». «Я правильно понимаю, товарищ Мехлис?» «Абсолютно правильно, товарищ Сталин». «Я внимательно слушаю тебя, Лев Захарович». «Начинай, не стесняйся!» Мехлис набрал воздух в грудь, Петернющий взъерошил клубок волос на голове и начал. «Как говорится, рыба гниет с головы, поэтому начну с командного состава». На первом этапе боевых действий командующие фронтами и армиями оказались не на высоте. Планы войны были составлены в отрыве от реальности. Складывалось такое впечатление, что наши большие военные начальники — Не ожидали, что финны вообще будут сопротивляться. Руководство на уровне армия-корпус было вообще отвратительным. По персоналям, конкретно по каждому. Вот тут составил доклад. Прошу ознакомиться. Я посмотрю твой доклад. Продолжай. Среднее командирское звено в подавляющем большинстве оказалось тоже не готовым к ведению боевых действий. Требования устава не выполнялись. Командиры не проявляли должной инициативы действовали нерешительно, с постоянной оглядкой на вышестоящие штабы и командиров. Лично у меня осталось впечатление, что до сих пор каждый командир ждет одобрения своих действий у комиссара. При этом мы уже почти год как вводим и отстаиваем принцип единоначалия в частях. На самом деле почти никто себя таким единственным ответственным начальником не чувствует. «Требования устава почему не выполнялись? Почему не были наказаны те командиры, которые игнорировали устав? У вас, товарищ Мехлис, были серьезные полномочия. Почему вы их не использовали для того, чтобы навести порядок в наших частях?» Сталин был рассержен. В его голосе четко просвяжился грузинский акцент, что бывало крайне редко. «Только когда вошь сильно волновался или был встревожен чем-то, как сейчас». «Если бы требования устава не соблюдали один-два командира, даже несколько десятков, то волевым решением такую ситуацию можно исправить. А в ситуации, когда почти все командиры не обращают внимания на устав, действуя как попало, в этой ситуации один человек изменить ничего не сможет. Это недостаток всей нашей Красной Армии, которая слишком долго не воевала. Командиры расслабились, перестали совершенствовать боевое мастерство». «Появились шапкозакидательские настроения. Мол, до британских морей Красная Армия всех сильней. Так зачем напрягаться? Победа все равно будет нашей. А что скажете по поводу командиров младшего звена? Отделение, взвод, даже рота?» «В этом звене все лучше. Отмечается тот же недостаток, отсутствие инициативы. Это болезнь командиров Красной Армии любого уровня». Но на уровне батальон-полк бригада дивизия этот недостаток наиболее сильно выражен. И это критический недостаток. Потому что оперативное решение порой необходимо менять быстро вслед за изменяющейся обстановкой. И такие решения в основном принимаются именно на этом уровне. Но мы ведь победили, верно? И это не помешало победить? Это очень сильно мешало победить, товарищ Сталин. Я беру пример 9-й армии. Все ее дивизии в результате плохой планировки действий на уровне штаб-армии и корпуса оказались в сложном положении. Две дивизии окружены. Третья почти что окружена, сражаясь с нарушенными линиями снабжения. Инициатива одного командира 44-й дивизии позволила исправить положение деблокировать одну из окруженных дивизий, Потом совместно с высвободившись в суомо дивизией была разблокирована еще одна окруженная дивизия. Выровнено положение на фронте армии. А после этого сумел совершить планируемый изначально прорыв к Оулу. В этой дивизии командует Камбрик виноградов. Он сумел хорошо использовать особенности местности, подготовил план ведения боевых действий, который был намного более реалистичным, чем план штаба армии. И выполнил этот план не без труда, но выполнил. Наши политработники утверждают, что он требовал от своих командиров подразделений проявлять инициативу и действовать по обстановке, стараясь как можно больше уменьшать потери своих бойцов. Не бояться тактических отступлений, если необходимо. Кроме того, в этой дивизии наблюдалось хорошее взаимодействие между пехотой и приданными артиллерией и танками наладил хорошую связь с авиацией, которая оказала ему серьезную поддержку. Результат — к Новому году Оулу пал. «Ты наблюдал за штурмом Оулу? Как это было?» «Я опоздал, товарищ Сталин. Когда прибыл, городок уже был взят. Финны готовились его серьезно защищать, но Камбрик предпочел использовать массированный удар артиллерии и атаку с воздуха для разрушения линии обороны противника». Фактически штурм велся методом артиллерийского наступления. Наши потери были незначительны. Из полутора тысяч финских военных больше половины сдались в плен. Хочу сказать, что на выборском направлении аналогичным образом действовал командарм Тимошенко. И именно его действия стали тем решающим фактором, который обеспечил победу. Были проведены обучения войск, созданы ударные штурмовые подразделения – которые научились взламывать укрепленные точки противника, и все это делалось без прекращения боевых действий на фронте. Товарищ Тимошенко требовал от командиров проявления инициативы, проламывая глубокую оборону сильно укрепленной полосы Маннергейма с самыми различными методами: артиллерия, танки, авиация, флот. К кому нет претензий, так это к авиации. Летчики действительно были на высоте. Единственной ошибкой, на мой взгляд, было решение бомбить Хельсинки и другие города. Это вызвало волну ненависти, сплотило общество вокруг буржуазных националистов, вызвало сплочение их вооруженных сил. Никакого устрашения этими акциями достичь не удалось. И что предлагаешь? Как видишь, это исправить. Считаю, что бомбардировки не должны быть ковровыми. По городам с мирными жителями. Мы должны уничтожать военные объекты, заводы, транспортные узлы, но города не трогать. Это не либеральный гуманизм, товарищ Сталин. Это трезвая оценка психологического эффекта наших бомбардировок, которая проведена политработниками при работе с местным населением. Материалы в этой папке. Ясно. Подумаем над этим. Дальше. По флоту также претензий особых нет. С артиллерией стало все намного лучше с приходом на фронт группы наших ведущих артиллеристов, как товарища Кулика, так и товарища Воронова. Тимошенко и Мерецков особо отмечали работу товарища Воронова. — Ну да, Кулик у нас птица далеко не мелкая, а кусается похлеще любой вороны. Сталин любил побалагурить с использованием птичьих фамилий своих главных артиллеристов. Танковые части показали себя в этой войне не слишком хорошо, товарищ Сталин. Очень невысокая готовность танковых частей. Частые поломки, неправильное тактическое применение привели к избыточным потерям в танковых войсках. Бронирование наших танков имеет ряд недостатков. В тяжелых условиях болотистой местности даже зимой танки весьма уязвимы. Часто командиры использовали 1-2 танка, для того, чтобы организовать прорыв через линию обороны противника, игнорируя указания о массированном использовании танковых частей. Применение же танков против укреплений типа линии Маннергейма было, на мой взгляд, проявлением тактического бессилия командиров на месте боя. Там и понесли наибольшие потери. «Линия Маннергейма действительно такая неприступная, как утверждают некоторые наши командиры?» «Никак нет, товарищ Сталин. Она была неприступной, пока за нее не взялся командар Тевашенко, а после этого сразу стала вполне себе преступной. Это верное замечание. У большевиков найдется ключик любой крепости противника». Настроение вождя немного улучшилось. Линия Маннергейма крепка была хорошим использованием особенность местности подготовленным предпольем и максимально возможным заполнением промежутков между укреплениями и частями финской армии. Они хорошо знали местность и уже не раз проводили там учения. В этом была ее сила. Но знание и сила силу ломят. Считая, что опыт штурмовых действий надо тщательно изучить и создать специализированные штурмовые соединения. Полки или бригады в РККА в будущем пригодятся. Тоже докладную подготовил. Вижу. Давай сюда посмотрю. Есть претензии к работе наших политорганов. Основная масса политработников проявили себя хорошо, достойно. Сражались наряду с бойцами и командирами. Вдохновляли их, вели в атаку, так как и положено вести себя коммунистом. Наибольшие претензии, к сожалению, образовались к нашей пропаганде». «Эту работу мы провалили, товарищ Сталин. И тут у меня есть мысли, с которыми я хотел бы поделиться даже без докладных. Был у меня острый и не самый приятный разговор с тем же Камбригом Виноградовым уже в Оулу. И что за разговор?» Сталин отставил трубку, которую набивал табаком, чтобы взять в разговоре небольшую паузу, но, услышав снова фамилию Виноградова, даже немного напрягся. Это было интересно, и, как подсказывала вождю интуиция, действительно важно. Мы делали ставку на пролетарский интернационализм, говорили бойцам о солидарности с финским народом, но никакой солидарности и взаимодействия на самом деле не было. Местное население относилось к нам как к захватчикам и врагам. Финское общество было спаяно националистической пропагандой и национализмом как идеологией. Мы недооценили силу этого антибольшевистского оружия». Камбрик Виноградов утверждает, что национализм как идеология начал культивироваться буржуазной верхушкой, как противоядие от пролетарского интернационализма. Рабочая солидарность с молодым советским государством заставила мировую буржуазию искать противоядие не только военное и экономическое, но и идеологическое. Мы же недооценили силу национализма как идеологии и не уделяли должное внимание борьбе и антинационалистической пропаганде. Отвердая вера в восстание финского народа, как и создание коммунистического правительства Отто Куусенена в нашей пропаганде, сыграла отрицательную роль. Не было пролетарского восстания. Не было поддержки населением правительства Куусенена. Нам это постоянно тыкали в глаза. Вообще создание этого правительства – наша серьезнейшая ошибка. Я знаю, что идея исходила из инициативы Коминтерна, которую поддержало наше партийное руководство. Но мы не учли тот факт, что в ходе гражданской войны финские интернационалисты заморали себя кровавыми расправами среди местного населения. Гражданская война не знает жалости и сострадания. Но для местного населения финны, которые оказались у нас – однозначно предатели, враги и убийцы. И создание этого правительства из финнов-интернационалистов, выгнанных за пределы Финляндии, работало не за нас, а против нас. А что было бы лучше? Мы считаем... Мы? А я подумал и стал разделять мнение товарища Виноградова в этом вопросе. Мы считаем, что эффективнее было бы создание правительства народного единства, на основании всех левых сил, в том числе местных молодых социалистов и коммунистов, не участвовавших в гражданской войне. И еще товарищ Виноградов допустил кромольную мысль о том, что Коминтерн не совсем верно осознает свою роль в современном мире и использует свой потенциал неправильно, порой даже во вред мировому коммунистическому движению. Очень несвоевременную и кромольную мысль допустил товарищ Виноградов, А как считает товарищ Мехлис? Считаю, что мысль кромольная, не своевременная, но очень аккуратно присмотреться к некоторым тенденциям в Коминтерне нам не помешало бы. Так неужели товарищ Мехлис считает, что роль ВКПБ в Коминтерне необходимо изменить, провести ревизию этой роли? Я не ревизионист, товарищ Сталин, Но то, что роль ВКПБ в последние 10-15 лет неуклонно растет, это несомненный факт. Мы вернемся еще к этому вопросу. Товарищ Мехлис, не сейчас. Время еще этого разговора не пришло. Скажите, Лев Захарович. Больше крамольных мыслей Камбрига Виноградова, верно? Да. Не посещала? Крамольных нет. А вот одну идею Камбрик Виноградов высказал. Я сразу же пригласил его в политуправление, да он отказался. Хочет воевать, а не болтать. Не понимает, что слово может быть сильнее пушки. «Иногда». Мехлис понял, что слишком уж взорвался. Соскочил с любимого конька пропаганды. Действительно, чего ему, товарищ Сталин распропагандировать, пытаться? И продолжил. К нам в плен попал полковник Белофинской армии Ялмар Сиилас который известен еще и как Кровавый Ялмар. Один из участников и вдохновителей выборской резни. Камбрик Виноградов предлагает судить его как военного преступника. «Показательный открытый процесс» судить за военное преступление над мирным населением и показательно повесить, важно не просто осудить его, а именно как военного преступника, ввести в юридическую практику понятие «военное преступление», показать, что воевать против мирного населения – это наказуемо, особенно в условиях современной войны, когда есть оружие, при помощи которого можно стирать с земли целые города». Здесь обоснования юридическое, политическое, международное, идеологическое. Запад усиленно создает нам образ варвара, преступника, пугает коммунистами свои народы, в первую очередь мелкую буржуазию, обывателей. Этот процесс может стать сильным идеологическим козырем в нашей борьбе с мировой буржуазией. Очень сложный и скользкий путь этот ваш процесс, товарищ Мехлис. Много жестокости было в годы гражданской войны. С обеих сторон, да и сейчас, разве не скажешь, что мы, военные преступники, разбомбили мирные города? Если в городах есть военные объекты, то это получаются разрешенные цели, поскольку правительство само виновато, что в крупном городе разместило военный объект. Мирные жители страдают в результате ошибок военных, но это тоже надо закрепить юридически. А самое главное, мы, а не Лига Наций, будем устанавливать правила войны. В англосаксонской юридической мысли прецедент имеет огромное значение. Эти документы я хочу посмотреть в первую очередь. Кто будет выступать обвинителем? Вышинский. Вот с ним и переговорю. Лев Захарович, отдыхай. Завтра перед отлетом в Ленинград получишь инструкцию переговорам. На следующий день, кроме инструкции, совершенно неожиданно. Товарищ Мехрис получил согласие товарища Сталина и Политбюро КПБ на проведение открытого судебного процесса над военным преступником, полковником Белофинской армии Ялмаром Силосво.